Глава 33. Жюльен застал Маркиза в бешенстве. Должно быть, первый раз в жизни этот вельможа вел себя непристойно. Он обрушился на Жюльена потоком площадной брани. Наш герой был изумлен, но его чувство признательности к Маркизу немало не поколебалось. «Но я должен ему ответить что-нибудь. Мое молчание только увеличивает его ярость». Ответ подвернулся из роли Тартюфа. «Я не ангел. Я служил вам верно, и вы щедро вознаграждали меня. Я полон признательности. Но посудите, мне двадцать три года. В этом доме меня только и понимали вы сами, и это прелестная особа...» гадина заорал Маркиз. «Прелестная, прелестная! Да в тот день, когда вам пришло в голову, что она прелестна, вы должны были бежать отсюда со всех ног!» «Я и хотел бежать. Я тогда просил вас отпустить меня в лангидок. Маркиз от ярости бегал по комнате. Раздавленный горем, он упал в кресло. Жильен слышал, как он пробормотал про себя. «И ведь это вовсе не злой человек!» Маркиз был словно в каком-то беспамятстве. «Как? Дочь моя будет именоваться госпожа сурель Дочь моя не будет герцогиней?» Всякий раз, как эти две мысли отчетливо возникали в его сознании, Маркиза словно всего переворачивала, и он мгновенно терял способность владеть собой. Жюльен боялся, что он вот-вот бросится его бить. В минуты просветления он обращался к Жюльену с разумными упреками. «Надо было уехать, сударь!» — говорил он ему. «Ваш долг был скрыться отсюда! Вы вели себя как самый последний негодяй!» Тут Жюльен подошел к столу и написал. «Жизнь давно уже стала для меня невыносимой, и я кладу ей конец. Прошу господина Маркиза принять уверение в моей безграничной признательности, а также мои извинения за то беспокойство, которое смерть моя в его доме может ему причинить. — Убейте меня, — сказал Жюльен, — или прикажите вашему камердинеру убить меня. Сейчас час ночи, я буду ходить там по саду у дальней стены. — Убирайтесь вон! К черту! — крикнул ему вслед маркиз. — Понимаю, — подумал Жюльен. Он ничего не имел бы против, если бы я избавил его лакея от необходимости прикончить меня. «Нет, пусть убьет, пожалуйста. Это удовлетворение, которое я ему предлагаю. Но я-то, черт возьми, я люблю жизнь. Я должен жить для моего сына. Надо с кем-нибудь посоветоваться, как мне вести себя с этим неистовым человеком». Дух Тартюфа явился жильену на помощь. «Вот что» пойду на исповедь Кабату Пирару». На этом решении после двухчасовой прогулки по саду он и остановился. Он уже больше не думал о том, что его вот-вот настигнет ружейная пуля. Его непреодолимо клонило ко сну. На другой день, рано утром, Жюльен уже был за много лье от Парижа и стучался у двери сурового янсиниста. К своему великому удовольствию он обнаружил, что исповедь его отнюдь не оказалась такой уж неожиданностью для Аббата. «Пожалуй, мне следует винить самого себя», — говорил себе Аббат. И видно было, что он не столько рассержен, сколько озабочен. Я почти догадывался об этой любовной истории, но из расположения к вам, несчастный юноша, я не захотел намекнуть об этом отцу. «Мне представляется, что у него есть три возможности», — продолжал Жюльен. «Во-первых, господин де Ламоль может меня прикончить», и он рассказал Аббату про предсмертную записку самоубийцы, которую он оставил маркизу. «Во-вторых, он может поручить это дело графу Норберу, и тот вызовет меня на дуэль». «И вы примете вызов?» — в негодовании вскричал Аббат, вскакивая с места. «Разумеется, я никогда не подниму руки на сына моего благодетеля». В-третьих, он может удалить меня отсюда. Если он скажет мне «поезжайте в Эдинбург или в Нью-Йорк», я послушаюсь. В таком случае положение мадемуазель де Ламоль можно будет скрыть, но я ни за что не допущу, чтобы они умертвили моего сына. Не сомневайся, это первое, что придет в голову этому развращенному человеку. Между тем, Матильда в Париже сходила с ума от отчаяния. Она виделась с отцом около семи часов утра, он показал ей записку Жюльена, и с тех пор она себе места не находила. «Если он умрет, я умру тоже», — говорила она отцу, — «и это вы будете виновны в его смерти». Любовь ее доходила до помешательства. Теперь уже сам маркиз растерялся. Он начинал смотреть на совершившееся более трезво. За завтраком Матильда не показалась, Маркиз почувствовал громадное облегчение, а главное, он был польщен тем, что она, как выяснилось, ни словом не обмолвилась обо всем этом матери. Жюльен только успел соскочить с лошади, как Матильда уже прислала за ним и бросилась ему на шею почти на глазах у своей горничной. Жюльен был не слишком признателен ей за этот порыв. Долгое совещание с абатом Пераром настроило его весьма дипломатично и расчетливо. «Отец может передумать. Сделайте мне одолжение, уезжайте сейчас же в Вилькье, садитесь на лошадь и уезжайте, пока наши не встали из-за стола». И, видя, что Жюльен не двигается и смотрит на нее удивленным и холодным взглядом, она расплакалась. «Предоставь мне вести все наши дела!» — воскликнула она, бросаясь к нему на грудь и сжимая его в своих объятиях. «Ты ведь знаешь, что я только поневоле расстаюсь с тобой. Прощай, беги!» Это последнее слово задело Жюльена, но он все же повиновался. Как это так неизбежно случается, — подумал он, — что даже в самые лучшие их минуты эти люди всегда ухитряются чем-нибудь дозадеть меня. Матильда решительно отклонила все благоразумные планы своего отца. Она будет госпожой Сорель и будет скромно существовать со своим мужем в Швейцарии, либо останется с ним у отца в Париже. Она и слушать не хотела о тайных родах. «Вот тут-то и пойдет всякая клевета, и тогда уж не спасешься от позора. Через два месяца после свадьбы мы с мужем отправимся путешествовать, и тогда нам будет очень легко представить дело так, что никто не усомнится в том, что сын мой появился на свет в надлежащее время». Это упорство сначала приводило Маркиза в бешенство, но под конец заставило его поколебаться. «Хорошо», — сказал он дочери. «Вот тебе дарственное, на десять тысяч ренты. Отошли ее твоему Жюльену, и пусть он примет меры». Зная страсть Матильды командовать, Жюльен только для того, чтобы уступить ей, проскакал неизвестно зачем сорок лье. Он был в Вилькье и проверял там счета фермеров. Благодеяние Маркиза явилось для него предлогом вернуться. Он отправился искать приюта у аббата Пирара, который к этому времени сделался самым полезным союзником Матильды. Каждый раз, как только маркиз обращался к нему за советом, он доказывал ему, что всякий иной выход, кроме законного брака, был бы преступлением перед Богом. «И, к счастью», — добавлял Аббат, — «житейская мудрость в данном случае на стороне религии». Можно ли хоть на минуту предположить, что мадемуазель Даламоль при ее неукротимом характере будет хранить в тайне то, что сама она не желает скрывать? А если вы не согласитесь на то, чтобы свадьба состоялась открыто, как полагается, в обществе гораздо дольше будут заниматься этим загадочным неравным браком. Надо все объяснить разом, чтобы не оставалось ничего неясного, ни тени тайны. «Это правда», — задумчиво согласился Маркиз. «В наше время разговоры об этом браке уже через три дня покажутся пережевыванием старого, скучной болтовней, которой занимаются никчемные люди». «И кто бы мог это предвидеть?» — мысленно восклицал он. «Девушка с таким надменным характером, с таким замечательным умом, и ведь она больше меня гордилась именем, которое она носит». Еще когда она была ребенком, самые знатные люди Франции просили у меня ее руки. Мы катимся к полному хаосу.